Ржавые руины. Остовы зданий таращили пустые глазницы немногих уцелевших окон. Скля кла давно давно были выбиты, древесина сгнила, остались только металлическая арматура, бетон и камни, рассыпающиеся под натиском растительности. Телли смотрела на чёрные дверные проёмы, и при мысли о том, что нужно будет войти в один из них, у неё по коже побежали мурашки. Подруги заскользили по воздуху между полуразрушенными домами, держась на большой высоте. Они молчали, словно боялись потревожить призраков мёртвого города. Внизу на улицах сгрудились обгоревшие автомобили, зажатые между стенами развалин. От чего бы ни разрушился этот город, люди старались покинуть его. Телли с последней школьной экскурсии запомнила, здесь не машины не умели летать, они просто катились по дорогам на резиновых колёсах. Ржавники были заперты на этих улицах, будто стая крыс, угодившая в горящий лабиринт. А, шей Ты точно знаешь, что наши скайборды здесь ни вздумают отрубиться. Не бойся. Кто бы ни построил этот город, металло они тратили на пропалую. Ржавыми руинами это местечко называется вовсе не потому, что его открыл какой-то малый по кличке Ржавый. Насчёт металла Теля не могла не согласиться. У каждого дома ото всюду торчали прутья арматуры, будто кости скелета давно умершего зверя. Телли вспоминала о том, что ржавники не применяли гривиопоры. Дома были не так стройны, как в Нью-Красотауне. Грубо сработанные, массивные, без стального каркаса, они бы попросту рухнули. А некоторые из них были просто огромны. Ржавники не прятали заводы под землёй и работали не дома, а собирались все вместе, как пчёлы в улей. Самый маленький из этих полуразрушенных домов был больше самого крупного интерната в Ордвили, даже больше особняка Гарбу. Почему-то сейчас ночью руины казались тели намного более реальными. Во время школьных экскурсий учителя всегда старались выставить эти развалины как нечто невообразимо тупое. Просто не верилось, что люди могли жить вот так, что они вырубали деревья, чтобы расчистить землю, что они использовали нефть для обогрева жилищ и получения энергии, что они выжигали атмосферу своим оружием. Но сейчас, при свете луны, Телли вполне могла представить себе, как люди карабкаются по горящим автомобилям, пытаясь бежать из разрушенного города, чтобы не погибнуть под грудой металла и камней. Из раздумий Телли вывел голос Шей. "Не отставай, я хочу тебе кое-что показать". Шей помчалась туда, где заканчивались развалины домов. Перелетела через верхушки деревьев, Ты уверена, что нам можно? Вниз посмотри. Ты ли увидела, что между деревьями блестит что-то металлическое? Территория руин намного больше, чем нам показывают, объяснила Шей. Эту часть города специально выделили для школьных экскурсий и всякой там музейной ерунды, но на самом деле руины простираются очень далеко, и везде полно металла. Ага, тонны. Не бойся, я тут всё обследовала. Тейли сглотнула подступивший горлу ком. Она поглядывала вниз на руины и радовалась тому, что шей летит не слишком быстро. На фоне леса проступали очертания какого-то сооружения. Длинная лента вздымалась и опадала, похожая на замороженную волну. Волна уходила вперёд и терялась в темноте. Вот они. Они? Что это такое? Это называется американские горки. Помнишь, я тебе обещала показать? Симпатичная штука, но для чего она? Для веселья. Не может быть. И ещё как может. Ржавники, видимо, всё-таки умели развлекаться. Это что-то вроде рельсов. На них ставили машины и разгоняли их как можно быстрее. Вверх, вниз, по кругу, почти как на скейтборде, только не по воздуху. И сделана вся конструкция из нержавеющей стали, наверное, ради безопасности. Телли нахмурилась. Она представляла себе ржавников только работающими в гигантских каменных ульях и пытающимися спастись, убежать из города в тот последний жуткий день. Развлекающимися она их себе никак представить не могла. Давай покатаемся, предложила Шей. Покатаемся на американских горках. А как? Да на скейборде. Шейп повернулась к Телли и серьёзно проговорила: "Но лететь надо будет очень быстро. Не успеешь повернуть, рискуешь свернуть шею". "Почему?" "Увидишь". Шей развернулась и полетела вниз вдоль кали аттракциона, держась прямо над рельсами. Телли вздохнула и устремилась за подругой. По крайней мере, эта конструкция была металлической. Американские горки чем-то напоминали трассу для скайборд слалома, но только стоящую над землёй и изобилующую крутыми поворотами. Резкие подъёмы сменялись длинными спусками, встречались и петли, пролетая над которыми Тейлли переворачивалась вниз головой. И тогда на доске её удерживали спасательные магнитные напульсники. Оставалось только удивляться тому, что аттракцион в таком хорошем состоянии. Как сказала Шей, ржавники, видимо, построили его из какого-то особенного металла. Рельсы поднимались на такую высоту, куда скайборд сам по себе подняться бы не мог. Катание на скайборде над американскими горками действительно напоминало птичий полёт. Описывая широкую плавную дугу, Коля вела девочек к тому месту, с которого они начали катание. Финальный отрезок пути начинался с длинного крутого подъёма. "Тут надо призре", прокричала Шей, обернувшись через плечо и устремившись вперёд. Телли помчалась за ней на самой большой скорости. Пули взлетая над рельсами, она видела вдали руины, полуразрушенные чёрные башни над верхушками деревьев. А дальше мерцание, блики, может быть, море. Вот это высота, так высота. Оказавшись на вершине подъёма, Телли услышала восторженный визг. Шей исчезлый из виду, Телли наклонилась вперёд и прибавила скорость. И вдруг доска отделилась от её ступней, просто упала, а Телли осталась в воздухе. Рельсы внизу исчезли. Телли лежала кулаки, ожидая, что спасательные напульсники сработают и поднимут её вверх. Но они стали такими же бесполезными, как доска. Тяжёлые стальные браслеты только тащили её вниз, к земле. "Шей!" прокричала Телли, падая во мрак. И тут она увидела впереди ажурный каркас аттракциона. Отсутствовал только маленький отрезок пути. Неожиданно спасательные напульсники потянули ее вверх, и она почувствовала, как к ее ступням прикоснулась твердая поверхность скайборда. Инерция несла ее к другому краю провала. Те несколько секунд, пока Телли падала, скайборд, судя по всему, летел совсем близко, у нее под ногами. Вскоре она уже неслась над рельсами. Внизу ее поджидала шея. — Ты чокнутая! — крикнула ей Телли. "А круто, скажи?" "Нет", взвизгнула Телли. "Почему ты не сказала мне, что горки сломаны?" Шей пожала плечами. "Ну, так же веселее, а?" "Веселее?" У Телли бешено колотилось сердце и странным образом обострилось зрение. Её переполняли злость, облегчение и радость. Ну, типа того. И всё равно ты обманщица. Телли сошла с доски и на ватных ногах побрела по траве. Нашла более или менее большой камень и села на него. Шейс прыгнула со своего скейборда. "Эй, прости меня. Это было ужасно, Шей. Я падала, по-настоящему падала. Недолго, всего-то секунд 5. Ты ведь говорила, что прыгала с крыши дома". Телли сердито зыркнула на Шей. Да, прыгала, но тогда я точно знала, что не шмякнусь на землю. Верно. Но понимаешь, когда мне в первый раз показали американские горки, мне тоже ни слова не сказали про разрыв. И мне показалось, что это очень здорово не знать про него. Первый раз самый лучший. Мне хотелось, чтобы ты это тоже почувствовала. Ты решила, что падать это здорово? Ну, может быть, в первый раз я так и рассердилась. Да. точно рассердилась шея весь улыбнулась но потом перестала злиться значит мне нужно время чтобы перестать я подожду телли стала дышать медленнее и её сердце постепенно успокоилось и перестало пытаться выскочить из грудной клетки Но в голове у неё царила всё та же странная пустота, как на протяжении кратких секунд свободного падения. Она гадала, кто первым нашёл американские горки и сколько ещё уродцев и дурнушек побывало здесь с того дня. Шей, кто тебе показал горки? Друзья, они старше меня. Такие же некрасивые, как мы с тобой. Кому интересно узнать, как эта штука действует? И как её можно перехитрить? Телли окинула взглядом змееподобный силуэт древнего атракциона, по ажурным опорам которого ползли вверх лианы. Интересно, давно ли уродцу приходит сюда? Думаю, давно. Всё время ведь на что-то натыкаешься. Одни придумывают, как перепрограммировать свой скайборд, второй находит речные пороги, следующий добирается до руин. А потом кто-то, набираясь храбрости, и перепрыгивает через разлом в американских горках. Телли облизнула пересохшие губы, еле случайно перелетая через него. Шей кивнула. Но в конце концов все становится красотульками. Счастливый конец, сказала Телли. Шей пожала плечами. А, кстати, откуда ты знаешь, что эта штуковина называется американские горки? Где-то прочла? Нет, ответила Шей. Мне сказали. А они откуда узнали? Этот парень знает много всякого, про разные фокусы с программированием, про руины. Он очень классный. Что-то в голосе Шей заставило Телли повернуться к ней и взять её за руку. Но теперь он, наверное, уже красавец. Шей отстранилась и прикусила зубами ноготь. Нет. Не красавец. Но я думала, что у все твои друзья, Телли, можешь дать слово, настоящую клятву. Могу, наверное. А что за клятва? Что никогда никому не расскажешь про то, что я тебе покажу. Падать больше не придётся? Нет. Ладно. Клянусь Телли подняла руку со шрамиком, оставшимся после того, как они с Перрисом поклялись друг дружке в вечной дружбе. «Никогда никому ничего не расскажу». Пару секунд шей пытливо смотрела ей в глаза. «Хорошо», — кивнула она. «Я хочу тебя с кое с кем познакомить. Сегодня». «Сегодня? Но ведь мы же не вернемся в город до...» Он не в городе, шея улыбнулась. Он здесь.